Седьмое. Записки охотника. Записка десятая. Папороше. Рецептов бордосских цыганок, что давят шато и декот, подвальцы волшебных шарманок, не знает ликерный завод. Но знает компания брокеров, не знает унынье за не, священную силу когоров с бордовым осадком на дне. Немало баклашек хороших, Всего дармового питья, Привозят они по попороши В якташах косого шитья. Привозят закусок без меры, Колбасы, консервы, сыры, Бракеры мои, браконьеры, Да здравствуют наши пиры. Но вот загорелась понеже Тьма тьмущая перешла В беленых гробах побережий Пуркарского негру смола поскольку охотник желает узнать где жирует фазан, в шметках собачьего лая нам чудится слово сизам Сображник за дряблую щеку последний глоток заложи пора уж жужи в получоках И в чокках веттрила жужи. Записка 11 т заговор У сороки боли, у вороны боли, у собаки быстрее заживи. Шел по синему свету человек-инвалид, костыли его были в крови. Шли по синему снегу его костыли, и мерещился бог в облаках. И в то время, как Ливия гибла в пыли, Нидерланды неслись на коньках. Надоумел волка за волшеской волхв, покидая глубокий лог. Приползал вечерами печальный волк и собаку лечил, чем мог. У сороки боли, у вороны боли, но во имя волчьей любви От вороны ли реки до реки линарли у болезных собак заживи. А свету в драных плащах, Не тревожась то день и ночь, Егеря удалые посорочьи треща Вивериц выгоняли из рощ. Деревенский, однако, приметлив народ, У сороки-воровки боли, Проследили, где дяденька этот живет, И спроворили у него костыли, И пропили пролазы, и весь бы сказ, Но когда взыграла зима, Меж собою и волком в дремотный час Приходила к волку сама. У сороки болит, у вороны болит, В юга едет на облаках. Деревенский народ, главным образом, бобыли, Под боченьясь катит на коньках. И от плоского брюге до холмистого лёп, От тута ваш до быдогощ, Заводские охотники горлани, гей, гоп, Пьют под сенью оснеженных рощ. Когда был берданку себе инвалид, Как другие костыли он достал, И хотя пустая штанина болит, Заводским охотником стал. Записка двенадцатая. Философская. Неразбериха, неизбывный грех, Эпох страстей, философов досужих. Какой меня преследовал успех, Что я не разбирался в них во всех, Вернее, разбирался, но все хуже. Когда же мне путь познания опостыл, И опостынул город неспокойный, Я сделался охотником простым, А уж затем заделся запойным, Со взором просветленным и пустым. Люблю декабрь, январь, февраль, и март, апрель, и май, июнь, июль, и август и девять я всегда сердечно рад. И брюмер рамчий розовый наряд Подчас на ум приводит птицу Аргус. Теперь зима в саду моем стоит, как пустота забытая в сосуде, а тот забытый на столе стоит, а стол забытый в саду. Стоит забытом же зимы на белом блюде. Повой, маэстро, на печной трубе Рождественское что-нибудь, анданте. Холодное сосули на губе Стоит зима, как вещь в самой себе, Не замечая в сущности ни канта. Записка тринадцатая. Валдайский сон. Накануне первых звезд от угара плачу. Мерзни, мерзни, волчий хвост, грейсь хвост собачий. Дрыхнет коту очага и храпит немного, Из худого сапога вылезает коготь. Снится этому коту, воркоту Валдая, Сидят волки на мосту. И кот рассуждает, «Если б я собака был, я любил бы волка. Но ну, если б волком выл, по собаке б только». Погляжу ли из окна, из другого ли гляну, Вся в снегу стоит сосна, на снегу поляны. Идут ведьмы на погост, о своем судача. «Мерзни, мерзни, святый хвост, грейся, хвост чертячий». И совсем уже синя слюдяная волга Едет пес по ней в санях, Погоняя волка. Записка четырнадцатая. Подледный лов. Ни рыбы-севрюги в реке не живут, Ни рыба-хаулиот. Чего ж я, как рыбу Тут раздявил над прорубью рот? А ты бы, дядя, домой хромал, потехи как говорится, час, Зари обремканный бахрома В Европу завесила вас издаст. А дзынь, запойный на три лапти Отбрил я себя сам. Нелепо ли бормотухи хватить С хлебной слезой пополам? Кого это там еще бог дает С лампою на коньках? Не как Аладдин Батруддинов идет, Татарин ошлет Аллах. Но ты, горбатый, средь наш хравнин, Хера, гра тебя, еры! На кой тебе лампа, чушь чуженин, В дремучие эти пары? Якши, мормышка, поймал ерши, Проваливай, конек-горбунок, Ты есть наваждение хвороба души, Батруддинов сто лет как йог. Упал в промоину, котясь в кино, И хоть выплыл, да через год. В карманах чекушка и домино, И трачен рыбами рот. Выловили, не припомню числа, Дед Пётр и Павел, дед. Чекушку распили, забили козла И вызвали, кого след. Умчался, право, такой стал плут, А был честнейший бобыль. Не рыбы химеры в реке не живут. Ни рыба, к примеру, горбыль. Записка пятнадцатая. Архивная. О, как мне душно будет Когда-нибудь в пыли архива его полок! Эх, скучно будет мне! Однажды и в пенсне нагрянет архивист, Во мне он станет рыться, Копаться, разбираться в каракулях найдет рисунок и портрет, В кунсткамеру билет и среди остальных записку эту вот. И о себе прочтет, и он смеяться станет ха-ха на весь архив. Охотник архаичен, беда как неприличен, однако прозорлив и как он счастлив будет находкою своей и будет просто будет а я то уж не буду ни в празднике ни в будни но как мне вечно будет от времени вдали вдали от обязательств в стеснении обстоятельств в удушливой пыли записка шестнадцать стих О прекрасной бобылке. Над кофейника носиком пар, Словно капитулянский флажок. Нацади кофейку, мой дружок, Восхитителен этот навар. Повивай про Бразилию весть, Аромат, что много воспет. Не беда, что бразильского нет, Хорошо хоть с цикорием есть. Нас балует так мало судьба, Что и цикорию рад, как и рзя, Ведь не сами ли мы чей-то ирзац И не наш ли дело труба? Посему, невзирая на то, Что бобылок прекрасных полно, Объявляю, что мне все равно, Кто мне штопает шарф или пальто. от того хоть из лести не шить Лисий шубы скажу не та я, Ты прекрасна, бобылка моя. А портрет так с него же не пить, Неспроста перочиной вострю, Близок ангела день твоего, Подарить, не имея чего, Шкуру вепря тебе отмиздрю. Завари же в преддверии тьмы полувечера мнимо зимой, Псевдо кофей, что ложно кумой, Квазимодную даден взаймы. Записка семнадцатая К незнакомому живописцу Старина, как сербу чизма Из Хорватии тесна, И как собственная тризна или лещей дороговизна Зачастую нам скучна, Так и наша укоризна Вам, художником нужна. То ли спутал ты, дружище, Впечатления от веков, Толь писал ты, городнище, совершенно без очков, И в ловчии в кафтанах и немодных башлыках Мне, по крайней мере, странны, а тем более в чулках. И не кончится забава ни добром и ни бобром, Если выйдем мы в облаву не с берданкой, а с багром, На котором, между прочим, за спиной у стрелка Все качается, всклокочен образ волка-тумака. Обстоятельства же наши ты повапил, словно гроб, Позлощенные, як таши, сторонятся здешних троп. И чересчур благообразные три красотки кубаре, Опаляющие праздно поросенка на костре. Мастер мой, та Дольче Вита, В осененье острых крыш, О которой всей палитрой Ты столь искренне скорбишь, Перешла бы льем повита. Но вороны те же, Кыш, тем не менее, Взор пирует. Кинь его туда-сюда, приворотное чарует зелье неба, снега, льда. В пору сумерек щемящих конькобежцев виск щенячий Раздается вдалеке, на прудах и на реке. Был бы я купец какой-то, полотно б скорее купил И повесил бы над койкой, лег и сам себя забыл. Поелик уже пропойца — Куплю зелено венца и узрю твой жанр в оконце из-под пятого венца. Вот она, моя отчизна, ни почем ей нищета, И прекрасно данной жизни пресловутая щета. Записка 18 Преображение Николая Угодникова. Рассказ «Утильщика». Нет, не даром за булдыги все твердят, Что по Волге нет грибов милей опять И напрасно это люди говорят, Что в отчонка неполезный очень яд. Это мнение, извиняюсь, ерунда. Нам, утильщикам, без этого никак. Натурально примешь лишку иногда, Но зато преображаешься-то как. Разбродили, побирались по дворам Вручать Христорадика гостей Выносить барахло и прочий хлам Железяки, стеклотару и костей Пали сумерки, и снег пошел густой Не брешит ты, сука, драная, не лай Мы направились к портному на постой А с нами был тогда угодник Николай С нами был, говорю, угодников старик, Поломатый, колченогий человек. Мы калики, он калика из калик, Мы калеки, он калека средь калек. Нет у Коли Николая ни кала, Лишь костылики, и валит, валит снег. Непогода, и галдят колокола, И летят куда-то галки на ночлег. А летят они лохудры за Итиль, В городнище, в город нищих и варья, А мы тащим на салазочках утиль Три архангела вторичного старья. Час меж волка и собаки я люблю, Словно ласка перемешана с тоской. Не гаси, пожалуй, тоже засмолю, Колдыбаем, повторяю, на постой. А партняшка При свечах уже сидит, Шьет одежку для приют слепаков. Отворяй давай, коллега-индивид, Привечай уж на ночь, глядя худаков. Как засели дружелюбно у окна, Ночь сирела, что застираны порты. Не припомню, где добыли мы вина, Помню, только насосались в лоскуты. Утром смотрим, летит Коль Николай, Костыли, как два крыла над головой, Обратился бедолага в сокола, Перепил, и боли не было его.